«Здесь тоже запрещена некромантия?» – понимающий смехнулся Кантер. «Дети. Они везде одинаковы». «Не то чтобы законодательно, но папа запрещает мне брать его ритуальные предметы и самостоятельно что-либо делать, если он узнает, пропало ли это. Думаешь, он не заметит, насколько оплавлены свечи?» «Свечи как раз не его. Папа некромантией не занимается. Свечи я стащила у дяди Макса». Так что не узнает, если ты не сдашь. И второй неприятный момент. Мой папа стихийный телепат. Кантору ставился на самоуверенную малявку с откровенным недоумением. И как ты предполагаешь что-то от него скрыть? Он ведь в любой момент может уловить твои мысли так же, как и мои. Добина, ты что, щититься не умеешь? Не умею, и более того, впервые об этом слышу. Опаньки. Наконец-то Кантер удалось увидеть хоть тень рассеянности в хинских глазёнках хитраумной кузины. Так ты, значит, вообще ничего не умеешь? Это раз дядя Макс тебе ничего не говорил о семье, да кон тебя и не учил ничему, и ты вообще полный ноль. Даже минимального курса самопознания и самоконтроля не прошёл. Нет, почему? Кое что он мне показывал и объяснял. Но как ты говоришь, счётиться не учил. Это что-то вроде ментальной защиты? А, ну да, без целостья. Зачем же тебе это нужно, если ты в том мире один такой? Понимаешь? Все шархи с рождения наделены каким-нибудь даром понимания. Это могут быть известные тебе эмпатия или телепатия, а может быть, более частный, узконаправленный дар. Например, чувствовать чужие страхи, угадывать желания, распознавать ложь и правду. У тебя, кстати, что? Стихийная двухсторонняя эмпатия. А у тебя? Ещё не определили или говорить не хотят. Не перебивай. Так вот, сам понимаешь, если постоянно жить вот так, на распашку, зная, что любая твоя мысль тут же становится общей, это всё равно что жить в стеклянном аквариуме посреди многолюдной площади. Так и свихнуться недолго. Какое ж блюдце выдержит? Поэтому каждый шархи с детства умеет щититься от посторонних, если хочет побыть наедине со своими мыслями. Вот так я спасаюсь от папиной телепатии. А ты, значит, не умеешь? Плохо. Ты ж меня с потрохами сдашь. Ага, не удержался от колкости кантор. С куриными. Не смешно. Это домашний арест до лета и хана летним каникулам. Когда тебя тянуло поиграть с некромантией, тебя это не пугало. Знаешь, ты мне напоминаешь одного знакомого эльфа. Он тоже страшно любил тайком от наставника самостоятельно поколдовать по справочнику. После этого обязательно что-то или кто-то страдал. Или пол дворца приходилось отстраивать заново, или столы скорёжены от наставника прятать, или самого экспериментатора в лабиринте на цип-цип вылавливать. А ещё я знал одного некроманта, который вот так же по справочнику, без опыта и без наставника, взялся проклятия накладывать. Это была самая большая глупость в его жизни. И последнее. Нет, блин, вы взрослые все одинаковые. Вам всегда кажется, что только у вас реальные проблемы, а у нас была всего одно и ничего более. Она на самом деле по-сритена поинтересовался кантер. А на самом деле, деле всё серьёзно. Мне надо было с ним поговорить. С кем? У Насти был брат, принялась объяснять Саша, миг сделавшись серьёзный и повзрослев на глазах. Он умер 6 лет назад. На колючку сел. И вот прошедшим летом Настя вдруг натыкается на него в сетке. Он морду и лебес сменил, но она его всё равно узнала. Повадки-то остались. Да ещё он про неё вызнавал, про старых знакомых, даже про меня спрашивал. И не только Настя. Ещё несколько ребята с тусовки сталкивались. Тут даже волна пошла, будто его личность в сетке скопировалась и до сих пор живёт. Но я что-то не верю. Фантастика это. Ну и представь, к кого Насте. Хрен необъяснимое получается. Человек 100% умер. Мы его сами видели мёртвым. И вдруг он в сетке появляется. Я отследить его не удалось. Он уходит за дремучью в околыочку. И точка нафиг скрыта. И что это? Как это понять? Так что Жак раздолбай безответственный, горько подумал Кантер. Наверняка это был он, оттуда из нашего мира высовывался на свой поглядеть. И что теперь сказать его бедной сестрёнке, правду? А если он уже успел во второй раз умереть? Я же ничего не знаю, ничего не помню и не могу ручаться, что Жак по-прежнему жив. Какого ей будет узнать? что все эти шесть лет он жил в соседнем мире и вот только что опять умер. Каково будет потерять брат его второй раз? Да и ты, дорогая кузина Саша, вряд ли отнесешься к этому с равнодушием постороннего или ограничишься сочувствием подруги. Ты здесь и сама замешана, и куда глубже, чем кажется. «Ты влюблена в него!» Неожиданно для себя он произнес это вслух, чего, наверное, делать не следовало. но сказанное на задний запихнёшь. Раз уж ляпнул, стоит хотя бы извлечь из этого некоторую поэзу. Одного не могу понять. 6 лет назад ты ещё не ходила в школу. Ты что, влюбилась в портрет покойника? Подружки одновременно состроили одинаковые кислые мины и приглянулись, как переглядываются люди, знающие некую великую тайну, неведомую отсталым варварам. Я думала, членам семьи не требуется пояснять таких простых вещей. В голосе Малявки внезапно вскользнул пренебрежительный холодок. Так хорошо и известно знакомцам Шелара III. Обиделась. Встит. За шкирку отсталого варвара до да носа в носом. Обычно, когда я знакомлюсь с простыми людьми, сразу называю и возраст. Но тебя-то я считала не таким обделённым. Может, с возрастом я на гласы промахнулся. С рождением отозвался кантор. Однако я точно вижу, что ты ещё не дождалась своих первых месячных. Вет в Кирин. Презрение в голосе обиженной девчюшки сделалось откровенным и неприкрытым. Точно, бабушка говорит: "Это диагноз. Смещённое восприятие, блин". Ей уже 16, негромко подала голос тихоня Настя. Она просто так выглядит. не только выглядит, упрямо повторил Кантер. А почему? Проклятие? Откат от порчи, проворчала Саша. Слушай, это тебя не касается. Это такое же личное дело, как и те загадочные причины, по которым ты провалился в лабиринт. Давай лучше что-то решать. Пока мы видим два пути: научить тебя щититься и показать папе или дождаться, когда заявится Толик. «Охренеть!» – не удержался Кантор. «Толика знают и здесь!» «Ага. Раз ты его знаешь, значит, он в твоем мире бывал, и ориентиры у него есть. Тогда какой смысл беспокоить папу? Сидим тихо и ждем Толика. Еды я там тебе кое-какое в холодильник накидала. Пошли, сейчас проведу по квартире и покажу все, чего нельзя трогать. А что нужно и как именно?»